подобно большинству голландцев, Рембрандт работал почти безостановочно и практически все время проводил под крышей. Погода в Голландии не благоприятствовала жизни на вольном воздухе и долгим беседам в той мере, в какой склоняла к ним погода Афин, где на год в среднем приходится 300 солнечных дней. В Голландии их вообще не бывает. Рембрандт жил в доме, а работал в мансарде, заполненной учениками, платившими ему за уроки, и набитой произведениями искусства, его собственного и покупными, причудливыми одеждами, оружием, украшениями. Все это он фанатично собирал более 20 лет, с тех пор, как перебрался в Амстердам. Вскоре всему имуществу Рембрандта предстояло пойти с молотка, включая и бюст Гаммера использованный в качестве натурщика для бюста Гомера, в который он на глазах у Аристотеля с таким ошеломляющим мастерством вдыхал с помощью красок жизнь. Грекам и не снилось, что возможны чудеса, подобные происходившему на холсте, и что красота столь трогательная может исходить от человека, не блещущего воображением и банального во всех иных отношениях. Сократ и Платон этого не одобрили бы, Живопись представляла собой одно из миметических искусств, каковые эти философы ставили ниже прочих, считая их подражанием подражанию. Занятия живописью, подобно занятию поэзией и музыкой, строго ограничивались цензорами в первой из деспотических утопий, предложенной Платоном в государстве, и почти полностью запрещались во второй из его деспотических утопий, обрисованной в законах. Сократ лишь поглумился бы над этим выполненным на холсте красочным подражанием гипсовой либо каменной копии с мраморного подражания внешнему облику человека, которого никто не знал и никогда не видел, и о самом существовании которого не имелось достоверных свидетельств, письменных или устных. Сократ покатился бы со смеху, увидев длинное лицо Аристотеля и его несусветное одеяние. Для теперешнего же Аристотеля картина, частью которой стали он и Гомер, была чем-то большим, нежели просто подражание. Она обладала собственным неповторимым характером, не обладая при этом никаким предбытием, даже в Платоновском царстве идей. Пока Аристотель наблюдал за художником, тот добавил оливкового бурого и зеленого к белым рукавам Сакоса, и рукава остались белыми. Он провел сухой кистью, вновь взяв на нее немного тусклых пигментов по еще мягкой краске, и внезапно ткань обрела складки, одежда начала отражать цвет, и тон ее стал богаче. Он прошелся короткими ударами толстой кисти поверх длинных мазков, нанесенных тонкой, оставляя следы щетины на поверхности, делая ее более грубой и плотной. Кончиком тонкой и нежной кисти он любовно изобразил мешки под глазами Аристотеля и морщины на его лбу. Он наложил поверх тяжких слоев краски побольше минерального лака, углубляя и обогащая блеск драгоценных камней. С помощью крошечных вкраплений белого он сообщил золотистый блеск длинной, тяжелой цепи Аристотеля. И, словно вдохновленный внезапной мыслью, сложил слева лесенкой книги, резко очертив геометрическую границу картины там, где никакой границы доселе не было, вертикальную параллель голове и шляпе Аристотеля и бюсту Гомера. Он переносил медальон с лицом Александра с места на место, пока тот не повис на цепи в точности там, где ему требовалось. Он снова и снова то увеличивал, то уменьшал поля Аристотелевой шляпы. То, что он творил с бюстом Гомера, было непостижимым откровением для человека, любовавшегося в древности написанным апеллесом портретом Александра. Переводя взгляд с тусклой мазни, покрывавшей палитру голландца, на вибрирующие тона, стоявшие на столе статуи, Аристотель следил за чудом преображения. Добавив угольно-бурого к ее кремовым тонам, Рембрандт даровал Аристотелю иллюзию плоти в неживом изваянии человека, который, казалось, наливался теплом бессмертной жизни под ладонью философа.